Инфекция коварна. Ей мало того, что она поселилась в вас как непрошенный захватчик, ей надо захватить и других. Она ждет, пока вы передадите ее как можно большему числу людей, и только после этого обрушивается на завоеванный организм лавина уничтожения. Однако не может быть так, чтобы покоренный совсем не догадывался, что его дни сочтены. Должны быть какие-то мелкие признаки надвигающейся катастрофы. Чужой флаг на главной башне, незнакомая стража у ворот, забитые заколоченные или наоборот разграбленные никому не нужны магазины. Дожидаясь, пока его накормят, Антон, умытый и переодетый в стиранную выцветшую футболку когда-то зелёного цвета и длинные черные шорты до колен, внимательно прислушивался к себе. Кроме обожжённой солнцем кожи и бунтующего желудка, требующего немедленно заполнить его пространство чем-то съедобным, ничего необычного не было. Напротив, он чувствовал себя необыкновенно хорошо, особенно после того, как его заставили принять импровизированный душ, вода в котором нагревалась от солнца. Дожидаясь еды, за длинным столом собралось довольно много народу, из-под тяжка разглядывавшего необычного гостя. Антон сначала смущался, но местные с расспросами не лезли, и он потихоньку освоился и расслабился. Честно говоря, среди этих совершенно незнакомых и ему диких, он чувствовал себя намного комфортнее и спокойнее, чем на своей новой работе. Помимо голода, внутри зарождалось и крепко еще одно чувство – острое любопытство. «Интересно же, чем живут здесь эти люди? Откуда берут еду и одежду? Болеют ли?» Многое ли гибнет без защиты? Связаны ли они как-то с городом? Пока же лудок побеждал, и Антон с нетерпением ждал еды. Появилась девочка с кухни, ловко обошла зашевеливших носами местных и через голову Антона поставила на стол, прикоснувшись к его спине рукой, огромную шипящую и шкварчащую сковородку. Антон в недоумении уставился на ее содержимое. Пахло одуряюще вкусно. Среди исходившей пары маслянистой поверхности, почерневшего от нагара металла, Груды лежали шипящие ломтики чего-то светло-жёлтого с подгоревшими до темно бурового цвета уголками и отдельными гранями. На половине металлической посуды распластались останки тушки какого-то животного, вероятно, птицы. Сохранившаяся кожа покрылась обожжённой корочкой, шипела и пузырилась, исходя паром. Крохотные частицы сырой зеленой травы мелким мусором покрывали сверху. И неведомые ломтики, и туловище загадочной птицы. Звякнула вилка, небрежно брошенная рядом с его локтем девочкой. Антон на мгновение поднял глаза, люди за столом с доброжелательным любопытством уставились на него. Девочка за спиной что-то объясняла кому-то про то, что борщ еще не готов, и они зря приперлись раньше времени. Антона же больше всего волновал вопрос, как это есть. И что это? Надо ли подождать, пока все остынет? Или надо есть, обжигаясь, пока инфекция также гибнет от высокой температуры, как и собственные клетки едока? Желудок перевернулся через голову и возмущенно заурчал. Антон в растерянности огляделся. На выручку пришла Светка. «Чего застыл? В городе еда не так выглядит? Смотри!» Она протянула руку, схватила его вилку и ловко нанизала один из золотистых ломтиков. Подув немного на маленький кусочек надутыми розовыми губами, она закинула его целиком в рот и явно довольно облизнулась. «Вкуснятина!» Антон, получив назад свой инструмент, аккуратно повторил эти манипуляции. Вкусы и запахи навалились на него, показавшись экстремальными. Отдаленный аромат чего-то знакомого. Это и есть картошка? Мощный вал вкусов от нагретого масла, запах какого-то мяса, душистый пыри травы. Не обращая внимания на публику, молча наблюдавшую бесплатное представление, он один за другим запихнул в рот еще несколько ломтиков, блаженно щурясь от удовольствия. «Курицу ты ешь, дикий ты человек!» На дальнем краю стола обнаружилась давешняя повелительница кухни. «Ба», как называла ее Светка. Так вот, значит, чье тело лежало среди этих божественных ломтиков на сковородке. Курица. Антон всегда думал, что она намного больше, а оказалась небольшая птица. Он ковырнул ее вилкой, массивная тушка качнулась и сорвалась у неловкого едока. «Руками бери да ешь! Ох, горешка то Почему-то пожалела его ба. «Давай помогу», вмешалась Светка. Не Ницеремоний схватила горячее мясо прямо со сковородки, обжигая и дуя на пальце, разломила его на несколько кусков. Облизывая жирные пальцы, Светка протянула ему одну из куриных частей. От этого действа Антон впал в полную прострацию. Сочетание красивых женских губ и кружащего голову аромата жареной курицы для городского анахарета было настоящим шоком. Когда-то это была нога птицы, под поджаристой корочкой светлыми лохмами обнажилось сочное мясо. Фарфоровой статуэткой торчал из-за его сердцевины влажно блестевший сустав отломанной конечности. «Ешь, несчастный, за косточку бери и обгладывай», – продолжала просвечать его девушка. Следующие пять минут Антон под одобрительный комментарий собравшихся поедал самое вкусное блюдо в своей жизни – жареную картошку с цыпленком. С него слетели все следы культуры, которой было тщательно покрыто животной в глубине тела. Он ел, ел и ел, и ему было хорошо. В какой-то момент он неожиданно для себя отметил, как зверь в глубине неодобрительно зарычал. Когда Светка стащила с его сковородки другую ногу, и ему потребовалось немалые усилие, чтобы никто этого не заметил. Он съел все, И ему стало стыдно. Очнувшись от безумия, Антон понял, что все вокруг молча наблюдали за ним, прекратив комментировать неловкости городского. Ему было стыдно, потому что он не только не сделал никакой попытки поделиться с окружающими, но у него даже не мелькнула мысль об этом. Шок от столкновения с едой диких оказался настолько сильным, что отбросил его за грань человеческого. Первый нарушил молчание Ба. «Порадовал ты меня, Краснорожий! Спасибо! Еще никто картошечку у меня так не ел!» Антон очнулся. «Спасибо вам большое! Извините, я просто никогда такого не ел!» «Извините!» Еще раз повторил он тихим голосом. Его хлопнул по плечу сидящий рядом Михаил. «Ну что, парень?» «Понял, почему никто из наших в ваш город не пойдет. «Обед через полчаса», – объявила Ба и, развернувшись, удалилась к своей пристройке. «О, отлично», – прокомментировал рыбак. «А то после такого зрелища мне что-то тоже есть захотелось». «Маш!» – крикнул он, расставляющий на краю стола тарелки девочки. «Можно нам хотя бы чайку?» «Сами берите, мне некогда», – ответила деловая девчонка. «Свет!» – обернулся рыбак к Антоновой соседке. «Принеси, пожалуйста». «Сейчас!» – не стала упираться Та и, выскочив из-за стола, убежала на кухню. Антон не мог оторвать взгляд от ее стройной фигуры, хотя и понимал, что выглядит глупо. Лишь когда она исчезла внутри, бросив лукавый взгляд на смутившегося парня, он вернулся в реальность. «А откуда здесь столько людей? Вы все из бывшей балашихи?» Любопытство, наконец, одержало уверенную победу над голодом. Собравшиеся было вокруг любопытные зрители разбредались по соседним столам. Маша носилась между ними, гремя посудой. Добровольные помощники разрезали хлеб и таскали какие-то кастрюли. Внимание публики переключилось на их содержимое, и Антон почувствовал себя свободнее. Михаил, жевавший кусочек хлеба, отвернулся поздороваться с парой мужиков в пыльных комбинезонах. Антон с трудом воспринимал тот факт, что они собираются есть, даже не переодевшись. Он вообще впервые в жизни видел в одном месте столько людей, собирающихся обедать, и при этом не только не соблюдающих безопасную дистанцию, но намеренно занимавших места за столом поближе друг к другу. Точно не скажу. Наверное, пополам. Половина выходца оттуда, сами или их родители, остальные местные. А почему они в город не ушли? В смысле? Ты же сам говорил, нашего брата у вас не ждут. Да нет, я имею в виду в прошлом, когда города закрывались. Михаил повернулся к Антону, внимательно глядя на парня. А ты что, не знаешь? Антон смутился. Но нам как-то об этом не рассказывали. Просто говорили, что есть, мол, еще люди, которые не живут в городах. Они дикие, потихоньку вымирают. И уже совсем тихо добавил. Извините. Да, брат. В который раз спрашиваю, кто из нас дикий? Сказал Михаил, принимая большую парящую кружку из рук вернувшейся Светки. Спасибо, племяшка. Не за что, ответила та, усаживаясь напротив Антона с такой же емкостью, как и у Михаила. Борщ уже готов. Барю, чтобы не лезли, дали настояться. Борька и дядя Коля орут, что в животе настоится. В общем, сейчас принесут. «Вам про Обянина и его санитарные правила рассказывали?» Вернулся Михаил к разговору. «Еще бы. У нас его именем улицы называют». «Ну и что, рассказывали?» «Но он же был их автором, санитарных правил. По ним ни один человек, реализуя свои права, не должен делать это за счет здоровья других. Если ты хочешь жить среди людей, то должен уважать их права как свои. Поэтому те, кто санитарным правилам не подчиняется, должны быть изолированы от других людей». Заучено проговорил Антон запомнившиеся еще со школы формулировки. «Ну а то, что те, кто не хотел надевать намордник, отлучали от системы медицинского обслуживания, вам говорили? А о том, как для таких людей строили лагеря и принудительно выселяли из городов, говорили?» Антон кивнул. «А как еще заставить людей выполнять правила? Не хочешь жить по человеческим законам? Живи в изоляции!» Михаил внимательно посмотрел на Антона, потом тихонько спросил. «Ты посмотри вокруг, парень!» Кто, по-твоему, из нас живет в изоляции? Это временно. Просто уровень науки еще недостаточен, чтобы гарантировать каждому здоровье во враждебной среде. Антон посмотрел на Светку, надеясь увидеть поддержку своим словам. Но та сидела отстраненная и холодная, без малейшего сочувствия временным трудностям человечества. В любом случае, вы же не будете спорить, что человеческая жизнь – высший приоритет? Да ладно. Как раз это очень спорное заявление, бросил Михаил и отвернулся от Антона. Пара незнакомых мужиков, отдуваясь, принесли гигантскую кастрюлю, скорее даже чан, и выдрузили ее на край соседнего стола. «О, борщик! Я принесу!» – вскочила Светка. «Ты как, влезет еще? спросила она, обращаясь к Антону. «Не, я не смогу больше!» – испуганно ответил парень и несколько растерянно тихо проговорил уже Михаилу. «И что же, по-вашему, выше жизни человека?» «Знаешь, парень, когда-то в прошлом люди в этой стране верили в Бога, не просто в высшую силу, а в пример, который он дал им. Если ты не в курсе, то Бог для наших предков являлся в образе человека, пожертвовавшего своей жизнью ради других. Причем не ради близких или праведников, не ради своей страны или даже всего мира, а ради всех, знакомых и незнакомых, убийцы, святых, даже ради тех, кто в него не верил, даже ради тех, кто его предал. Конечно, человеку трудно оценить такие масштабы. Простой смертный иногда пять минут своему ребенку пожертвовать не может. Не то, что жизнь за незнакомых людей отдать. Но на то он и бог, на секунду Михаил замолчал. Так вот, если хочешь узнать, что дороже жизни одного человека, спроси это у тех, кто отдал свою ради других. Поверь, эта земля видела многих таких людей. Михаил принял от подошедшей светки большую тарелку чего-то буро-красного, с большим куском мяса, возвышавшимся над исходящей паром поверхностью массивным айсбергом, увенчанным пожелтевшей косточкой. антон переваривал сказанное михаилом и наблюдал с каким аппетитом его новые знакомые поедали этот самый борщ однако мелкие бытовые впечатления вполне уместные для туристической поездки заслонял неожиданный разговор трудно почти невозможно было признать что твоя жизнь не высшая ценность во вселенной а причем здесь санитарные правила что же человек должен рисковать своей жизнью не ради чего то великого а ради безалаберности другого михаил ответил не отрываясь от тарелки дело в принципе Вы так боитесь смерти, что забыли о том, что это часть жизни. Начинали с того, что тряслись от ужаса смерти, а закончили тем, что трясётесь от страха жизни. Вы калечите свою жизнь и готовы калечить чужие из-за этого страха». Он прервался, сражаясь зубами с зажатым в голых руках изрядным куском мяса. Затем добавил. «А вообще это вопрос выбора. Жалко только, что предкам тех людей, которые сейчас здесь сидят, выборы не дали. Большинство выпучило от ужаса глаза, а тех, кто не боялся, просто выгнали». «Дядь Миш, не грузи ты парня!» — заступилась девушка. «Он тут один, без костюма и шлема, в окружении толпы дикарей, а ты его пугаешь!» Антон собирался спорить, ему казалось, что все не так, но далекий гул не дал продолжить этот разговор.